Глава третья. Предверие д лимба. Черная бурлящая жижа засасывала меня все глубже и глубже. Вонючая грязь уже была почти до колен, и каждый шаг давался мне все тяжелее. Что это за отхожее место? Здесь нет солнца, нет туч. В небе горят неизвестные мне звезды. Лун целых три, какие-то они маленькие, разных цветов: голубая, желтая и красная. Причём все находятся без движения. Грязь, она повсюду чёрная, скользкая. В некоторых местах её целые озёра. Нужно добраться до в о н того маленького островка из камней и попытаться забраться на него. Где-то вдалеке слышны крики людей. Мне кажется, или их истязают. Иногда рядом со мной проскальзывают странные тени, похожие на огромных змей, но я з а м и р а ю и перестаю дышать, чтобы не привлекать их внимание. Они буквально проползают у меня между ног и исчезают в черной жиже, чтобы потом появиться вновь. Каждый шаг дается с невероятным трудом. Я уже несколько часов иду по этому болоту и, как мне кажется, не п р о ш л и километра. Ландшафт вообще не меняется. Долгожданный берег все ближе, но камни настолько скользкие, что я не понимаю, как за них зацепиться. Пальцы соскальзывают с их поверхности. Да, это проблема. Нужно обойти этот островок, пробуя каждый камень. Я должен выбраться из грязи и отдохнуть. Через десять шагов я обнаружил торчащие из-под валунов корни, покрытые сухой застывшей коркой, больно режущие ладони. д е в а т ь с я некуда. Вцепился посильнее и стал подтягиваться. Это единственный выход. Кровь смешалась с грязью на корневищах, но я смог подняться по ним и оказаться на одном из валунов. Руки и ноги изранены, очень хочется есть, но здесь нет ничего съедобного. Это место похоже на настоящий ад. Если меня сбил грузовик, то неудивительно, что я здесь оказался. На островке росло маленькое кривое деревце. Надо сказать ему спасибо. Благодаря его корням я смог подняться из грязи. Я прислонился к дереву спиной и вытянул ноги. Передохну немного. Все тело ныло, шея затекла. Нужно просто собраться с мыслями и понять, почему я здесь оказался, а самое главное определиться, что делать дальше. Если я в Аду, то мне, конечно, не повезло. Тут и черти должны быть, которые мучают грешников. Живым я им не дамся, конечно. Буду биться до конца, пока хватит сил. Какая мне уже разница? Я же мертв. Или все-таки нет? А что, если это не Ада, какое-то другое место? Тут же нет никаких огней, да и не жарко. Да и почему я должен был попасть в а д Я же не православный, да и не грешил особенно, не воровал, не убивал, да п р е л ю б о д е я н и и вообще д е л о не дошло, даже не б о г о х улствовал. ь Нет, это не ад, однозначно. Что делать дальше? Нужно немного отсидеться, а потом двигаться дальше. Стоп. А это еще что такое? Между волнов у скользнуло нечто з м е е о б р а з н о е и я замер. Похоже на одну из тех штук, что к о п о ш и л и с ь в грязи, только там я их так и не разглядел, а вот теперь видно отлично. Длинное лентообразное тело, как у угря. Пасть просто кошмарная, какая-то присоска с кучей зубов по кругу. Глаз нет, никаких усов или плавников. Это не рыба и не змея. Вообще херня какая-то, прилипала адская. Штуковина медленно ползла ко мне, и я понял, что камни не ее стихия. В грязи она чувствовала себя как рыба в воде, а тут ее ш к р е ж и т от напряжения. ч е т о дело добрым не кончится? Мне нужно срочно как-то защититься. Она здоровенная, конечно, еще скользкая и вонючая. Голыми руками с ней точно не поборешься. Я привстал и схватился за о д н у из веток дерева. Извини, мне сейчас нужна палка. С усилием я отломал себе кусок ветки и, когда тварь подползла ближе, огрил ее со всей силы по голове, а потом еще разок по хребту. Прилипала, зашипела, закорчилась и попыталась броситься на меня, но я встретил ее прямым т у ч к о м прямо в пасть и сбросил с острова. Победа! На удивление просто о к а з а л о с ь но где одна, там будет и другая. Я посмотрел вниз и понял, что попал в ловушку. Рядом с островом грязь уже бурлила от немыслимого количества подобных тварей. Некоторые из них даже пытались выпрыгнуть, чтобы дотянуться до меня, но я снова пустил в ход палку. Вот же полезная штука оказалась. Все, я в осаде. Мне отсюда не выбраться. О том, чтобы спуститься снова в грязь и разобраться с этими миногами, даже речи не идет. Я долбанул по одной из них, которая подскочила выше всех, и осмотрелся по сторонам. Нужно найти другой остров. Как-то же надо двигаться вперед. Не с и д е т ь же здесь вечно на самом деле. Однако глазу не за что было зацепиться. Куда ни глянь, только грязь и островки из нее же. Стоп, вон там справа виднеется еще о д н и в о луны. Но как до них добраться? Туда же идти пару часов, пиявки быстро меня разделают. От этой мысли мне стало грустно, и я снова сел у дерева. Скользкие монстры еще пару раз пытались забраться на в а л у н ы но я вскакивал и давал им отпор. Забавно, но кажется, я нашел взаимосвязь. м и н о г и появляются в тот самый момент, когда я начинаю вспоминать свое прошлое и печалиться. Я попробовал вспомнить что-нибудь о своей маме, и вот опять полезли. Хм, видимо, надо вообще ни о чем не думать. Просто перестать разговаривать с самим с собой, тогда и твари успокоятся. Кажется, сработало. Гениально. Я улыбнулся, освободил голову от мыслей, размял уставшие конечности, а потом крепко сжимая палку в руках, спрыгнул с волнов снова в липкую грязь. Главное н и о чем не вспоминать. Голова должна быть чистой. Я вспомнил, как медитировал при жизни. Да, так и надо. Теперь мне было идти немного легче. Я понял, что я абсолютно гол. Только сейчас на мне не было никакой одежды или обуви. Да и кого тут стесняться? Я на какой-то помойке, пока не встретил ни одного человека. я в к и появились пару раз, но я з а м и р а л отключал мысли, и они уплывали. После чего я продолжал свое унылое путешествие. Я весь перепачкался, пока добрался до следующего островка. Он был раз в десять больше того, что послужил мне первым пристанищем. С удивлением я обнаружил на нем небольшую пещерку, возле которой горел маленький костерок. Рядом с ним кто-то сидел. Человек. В грязных оборванных лохмотьях и тоже босой, как и я, длинная седая борода торчит из-под капюшона, кожа покрыта белой краской, длинные волосы свалялись в тугие змееподобные дреды, украшенные бусинами и костями. Жуткий тип. На груди красные магические символы. Наверное, это какой-то шаман. Ведь он может быть опасен. На всякий случай я покрепче сжал палку и подошел к костерку. Добрый вечер, поздоровался я. Мужчина молча посмотрел на меня, даже не удивился. Наверное, к нему гости каждый день заходят. Чего тебе ее наша? буркнул он и поплотнее закутался в свои тряпки. Одежду не проси, не дам, это подарок. Да я просто поговорить хотел. Узнать, где ты и что т т делаешь, да? Старик понимающий кивнул. А тут много таких. Обычно большинство растворяется уже через пару-тройку оборотов лун после появления здесь. Но ты стоишь передо мной, а в руках у тебя палка. Оторвал ее от мертвого дерева, да? Не потерял надежду, значит. Это хорошо. У тебя есть шанс вырваться из этого места, но небольшой. Значит, вы знаете, почему я тут оказался? Уточнил я. Да, парень, скорее всего, потому что ты умер, ну или ты глупый дриммер, который перепутал уровни сновидений. Дриммер? Не понял я. Сновидец, находец, он а и ронафт, фазер, о с е р о с т р о л е т ч и к Слов много, смысл один. Ты про осознанные сновидения слышал? Да, у меня есть парочка знакомых, которые ими увлекаются. И чего они достигли? Поинтересовался шаман. Ну, они рассказывают, что когда получают контроль над своим сном, то могут делать все, что угодно. Погодите-ка, я что, больше не заикаюсь? Должен. Усмехнулся мужчина и жутко улыбнулся, обнажив желтые зубы. Но при жизни я вообще не мог говорить с другими людьми, начинал заикаться. Бывает, ты там летать не умеешь, и девчонки тебя заверсту обходят, не б о с ь Тут все иначе, не конкретно тут, конечно. Быстро поправился шаман. А как там сейчас молодежь умирает? Может быть, ты с крыши сеганул от неразделенной любви, или наркотиков пережрал, или зарезали тебя на попойке веселой? Меня сбил грузовик, я девочку спасал. д о с т о й н а я смерть, но глупая. Шаман порылся в сумке и достал пакетик с травами, открыл его, понюхал, а затем протянул мне маленький котелок. Эдди, зачерпни жижи, парень. Зачем? удивился я. Чай будем пить. Да он точно поехавший. Даже если эту грязь прокипятить, то все равно дерьмо получится, а не чай. Однако я не стал с ним спорить. Он все-таки взрослый, да и шаман к тому же. Наверное, он знает, о чем просит. Когда я притащил ему котелок полный жижи, мужчина насыпал в него трав и повесил над ней, естественно, голубым о г о н ь к о м костра. Это ад? – спросил я. Нет, парень. Как тебя зовут? Николай. Но мне больше нравится, когда меня зовут просто Ник. А вас? Да зачем тебе это знать? Я не чувствую тебя в своем ближайшем будущем, так что и имени моего знать тебе не стоит. Это он круто загнул, конечно. Я не с первого раза даже понял смысл этой фразы. Ты никак бы еще не умер. Шаман помешивал чай и время от времени пробовал м е с и в о на вкус. Это как так? Удивился я. Твое тело еще живо, я это чувствую, но но на грани умирания. Скорее всего, ты в реанимации, тебя пытаются откачать. Ничего себе, выдохнул я. Откуда вы знаете? Я же сказал тебе, я не знаю, а чувствую. Мы все живем в волшебном сне. Ты это осознаешь? Нет, признался я. Это мало кто осознает. Я же тут часто гуляю, повидал уйму разных покойничков, и спокойных, и буйных. Так вот, сынок, запомни: нет никакого ада и рая. Место, в котором мы с тобой торчим, это море з а в е е н и я или отчаяния. По-разному его называют. Сюда попадают все те, кто ни в кого не верил. Атеисты? Типа того или верили, но не искренне. Мужчина забормотал что-то непонятное, а потом успокоился. Если преодолеть это море, то можно попасть в Лимп. Там получше, чем здесь. Полноценные города и есть что пожрать. А тут нет. Нет, это место страдания и о б р е т е н и я себя. Здесь нет ни еды, ни воды, одна грязь. Тебя будут мучить голод и жажда, но ты не обращай на это внимания. У тебя уже нет тела, ты ведь типа уже мертв. А зачем покойнику вода и пища? Вот и я о том же. Это просто нужно осознать и успокоиться. Скажи только честно, Ник, ты хочешь вернуться в свое тело? Да, конечно, ответил я. У меня же мать одна осталась, она там с о п ь е т с я без меня. Живешь заботой в сердце, значит, это хорошо. Тогда слушай меня внимательно. Тебе нужно добраться до замка на горе. А где это? Ты м о л о ты сможешь. Встань и посмотри на красную луну. Видишь, что под ней есть какие-то темные наросты? Это и есть замок на горе. Там живет барон Фунгус, изблеф древних богов, мерзкое отвратительное создание, которое п р а в и т э т и м у ч а с т к о м моря. в «Вот Да же как? Не думал, что этой к у ч е дерьма м о ж н оправить. Удивился я. Что для тебя дерьмо, то для другого райские кущи, мальчишка. Покачал головой шаман. Фунгус единственный, кто сможет вернуть тебя в реальный сон. Сам ты сейчас не в состоянии этого сделать. Ты умеешь телепортироваться? Нет, т о что кто-то умеет? Все с тобой ясно, вздохнул мужчина. Тогда фунгус должен тебе помочь. А что он попросит взамен? Не просто так же он будет мне помогать. а ты с м ы ш л е н не по годам. Да, тут никто ничего не делает просто так. Я не знаю, какую цену он запросит за свои услуги. Он вообще может сожрать тебя целиком. А вы его вообще видели? Да, пару раз. Иногда, когда три луны сходятся вместе, он выходит на осмотр своих владений и собирает тех людей, которые ему приглянулись. Обычно это красивые девушки, но иногда и крепкие мужчины. Он наводит избранных в свой замок, и больше их никто не видит. Вот даже как, значит, мне достаточно просто попасться ему на глаза, как он выглядит? Как жирный червяк в костюме сельского пугала, огромный мерзкий тип с широкой пастью, детей заглатывает на раз. Так он еще и п о ж и р а е т людей? Сам не видел, но говорят, что да. Почему же его никто не убьет? – спросил я. с у м а с о ш е л что ли? Голыми руками его не взять, палкой тоже много не навоюешь, а другого оружия тут нет. Ни ножей, ни пистолетов, вообще ничего. Только черная вонючая грязь. ф у н г у с ы ее жрет. Он вообще пожирает все, что видит. А выбраться отсюда без встречи с ним невозможно. Тебе нет, так как твое тело еще живо, а сам ты находишься в пограничном состоянии. Считай, что ты здесь оказался по ошибке. На это и дави при разговоре с ним. И давай на ты, хорошо? Ладно, вы, то есть ты сказал, что твои лохмотья это подарок. Да. Они волшебные. Шаман напрягся и быстро замотал головой. Никак нет, о б ы ч н ы е лохмотья, р в а н и надо и только. У них только один плюс, им ничего не делается. В смысле? Не понял я. Их невозможно уничтожить, они горят, но не сгорают, грязь к ним не прилипает, опять же. Так это и есть волшебство, воскликнул я. А кусочек не дашь, пожалуйста? Зачем тебе? – не понял мужчина и внимательно посмотрел мне прямо в глаза. л а д н о хрен с тобой, пацан, кусочка не жалко. Молодым надо помогать. Вдруг у тебя получится выбраться из этого дерьмового местечка. Шаман размотал кусок рукава и протянул мне обрывок ткани. Я поблагодарил его и внимательно рассмотрел подарок – обычная тряпка. Я обмотал тканью палку и сунул в костерок. Интересно, как где-то его развел вообще. Пламя тут же перескочило на тряпку и я получил настоящий факел, к а к о е н и к а к о е о оружие уже покруче, чем обычная палка. Теперь я точно доберусь до замка на скале. Молодец, похвалил меня старик. Сам догадался без всяких подсказок. Этот факел будет гореть вечно, пока ты не сунешь его в грязь. Ни палка, ни тряпка не сгорят. Спасибо. Улыбнулся я. Значит, мне нужно было изучать осознанные сновидения. Да, сейчас бы тебе было немного проще, кивнул шаман. Не хочешь чайку? Он уже готов. Бадрита придает сил, они тебе понадобятся. Чем черт не шутит? Давай. Мужик снял кипящий котелок прямо с костра голыми руками, отхлебнул и протянул мне. Без задней мысли я взял его и сделал первый глоток. А ч а к т о ничего, теплый, пряный, вкусный. Я выпил еще немного, а потом вернул его шаману. И не обжегся? Удивился он. Я не думал об этом, признал с я. А вот ты правильно. Все проблемы людей от того, что они находятся в плену собственных мыслей. Так что же мне теперь? Совсем думать не надо. Надо, но быстро, не размусоливать, р а с т е к а т ь с я в сомнениях. Будь воином, хоть ты еще слишком молод, чтобы понять, что это такое. Ладно, тебе пора идти, допивай чай. Хорошо, спасибо, ответил я, и тут же костер погас, а сам шаман пропал, исчез прямо на моих глазах, как призрак. Это что вообще сейчас было? Телепортировался в другой сон? н е и н а ч е Ладно, чего тут сидеть и тупить? Пора спуститься в грязь и дойти до замка на скале. Значит, я умер, но мое тело еще живо. Возможно, но сам я пока этого не чувствую. Я потрогал свое тело, посмотрел на руки. Все настоящее, реальное. п о д н е с указательный палец к факелу и чуть не обжегся. Тут все настоящее, боль, чувство. Какой же это лимп? Скорее всего, это просто другой мир с какими-то собственными безумными правилами. Что за черви вокруг? Почему постоянно кто-то кричит где-то вдалеке, но я никого не вижу? И куда делся шаман? Может быть, он мне просто привидился? Думаю, что он врал мне про лимб, но хоть тряпку подарил, уже хорошо. Судя по всему, в этом мире полный упадок, раз вообще ничего нет. Одни голые бомжи типа меня бегают. От этой мысли я улыбнулся и тут же увидел, как вокруг меня появились пиявки. Да заколебали вы! Одна из них выпрыгнула из грязи, обдав меня целым шквалом липкой жижи, но факел уже впился ей прямо в пасть. Чудище вспыхнуло, как спичка, и тут же сгорело до тла целиком. Уго, вот это номер! Факел и его голубое пламя круты, как я погляжу. Отлично, кто следующий? Однако больше пиявки меня не трогали, поняв, что я могу дать настоящий отпор, они исчезли, а я продолжил свой путь. Со временем грязи стало меньше, и теперь я мог свободно перебирать ногами, н о скользкое дно сменилось острыми камнями, которые будто кто-то специально заточил. Однако скоро закончились и они. Я вышел на серый песок и отдышался. Путь занял у меня пару часов точно. Я устал, выдохся. Хотя с другой стороны, я же все равно в другом мире. У меня тут даже моего тела нет. Оно лежит на больничной койке. Или старик мне врал? Что-то мне подсказывало, что он все-таки прав. Еще меня сильно удивил тот факт, что здесь я могу говорить не заикаясь, причем с совершенно незнакомыми мне людьми. Интересно, когда я проснусь, это сохранится или нет. Серый пляж остался уже позади, и я взобрался по тропе на какой-то пригорок. Здесь уже была нормальная дорога, выложенная грязным белым кирпичом. Придется идти по ней прямо вон к тому странному сооружению, похожему на пчелиный улей. Это тот самый замок на скале? Скорее уж он похож на кучу дерьма на равнине. б у д т о какое-то исполинское чудище наложило тут, и, не подтеревшись как следует, двинулось дальше. Чем ближе я приближался к нему, тем нетерпимее становился запах дерьма. У меня даже тряпки нет, чтобы лицо прикрыть. По бокам дороги появились кусты, черные, скрюченные с большими шипами. Росли они в шахматном порядке, что натолкнуло меня на простую мысль: их посадили специально. Огромный дерьмозамок приближался, а у меня уже аж в глазах резать начало. Перед самыми воротами, которые были распахнуты, сидели и сжались друг к другу голые люди. Их оказалось мало, и все они сильно и з м о ж д е н ы Сначала я хотел подойти к нему поздороваться, но увидев меня, они начали со с т о н и расползаться в разные стороны. Ладно, не хотите меня видеть, и я вас тоже не особо-то и рад. с а м и х воротах меня встретило странное создание, и я от неожиданности остановился. Это был гуманоид, но сильно похожий на черепаху. Он смешно тряс кожистой бородой с острыми колючками, а на его голове торчала остроконечная шляпа. Здоровенный панцирь был испещрен незнакомыми мне надписями и знаками. Черепах облокотился на здоровенную алебарду с крюком. Кто ты? Спросил меня этот странный стражник. Меня зовут Ник, и все говорят, что я умер, но это не так. Произошла ошибка. Лучшего представления мне и в голову не пришло. Зато правда. Смотри, кто говорит? Медленно протянул черепах. Откуда ты взял голубое пламя Садху? Нашел, невозмутимо ответил я. Врешь, такой молодой уже врун. В море забвения нельзя ничего найти просто так. Здесь всегда кто-то что-то кому-то дает. Это одно из главных правил этой области. Понятно. А почему у вас так сильно воняет? Поинтересовался я. Ничего здесь не воняет. Я живу тут тысячу лет и никогда не чувствовал никакой вони. Понятно. Ну конечно, он же черепаха. Они часто в болотах живут, а там воняет тоже порядочно. Мясное дело, что этот с т р а ж тут чувствует себя как дома. А мне можно пройти? Настороженно спросил я. А зачем? Черепаха вытянул шею. Хочу увидеть лорда Фугаса или как его там Владыку Фунгуса. Да, он сейчас на площади проводит осмотр скитальцев. Ты тоже с к и т а л е ц но несешь голубое пламя. Странно это все. Скитальцы это другие умершие, да? Понял я. И по тому, но не все из них умершие. Кто-то попал сюда по своей воле. Но зачем? Что они тут забыли? У Вас же просто помойка, а не мир. Даже в куче дерьма можно найти бриллиант, а ты слишком юн и наглый скиталец. Проходи, не трать мое ценное время на пустую болтовню. Черепах втянул голову в панцирь, а на его поверхности осталась только шляпа. Хм, может стащить ее, а то я совсем без одежды. Стыдно перед бароном фунгусом стоять голым, хотя попробую я это сделать, и меня точно огреют этой ебалдой с крючьями. Даже факел не поможет. Драться Таямас так, но с черепахами не бился еще ни разу, так что нафиг такие риски. Я пошел по широкой улице, полной нечистот, и повсюду видел прячущихся людей. Странно, но они меня боялись. Факел в моих руках горел и отбрасывал яркий свет на их лица, в которых я видел только страдание и боль. Неужели и меня ждет подобная судьба? Не хотел бы я здесь застрять дольше, чем на пару часов. Уверен, что некоторые несчастные торчат тут уже немало лет. Мне нужно срочно вернуться в собственное тело. Минут через пять улица закончилась, и я оказался на большой площади, полной людей. В самом ее центре стояла нечто среднее между эшафотом и концертной площадкой. Охраняли ее еще трое огроменных черепах стопорами. На здоровенном троне, сложенном из досок, восседало нечто мерзительное — жуткая помесь человека, червяка и насекомого в р в а н н о м пиджаке и соломенной шляпе. По его жирному, покрытому волдырями телу ползали крупные личинки. Фунгу словил их н е с у р а з н о й т р е х п а л о й л а п и щ й и отправлял прямо себе в пасть, которая раскрывалась аж в три стороны. Щеки раздвигались, подбородок уходил вниз, обнажая какое-то жерло г о р л о полное острых зубов. Ну и м е р з о к же ты местный главарь! А может быть это все-таки сон? Тогда я должен немедленно проснуться. Таких монстров просто не существует. Я поморщился и сделал шаг вперед. Передо мной стояла целая толпа людей, но увидев меня, они тут же застонали и бросились в рассыпную. Влажные на стебельках, как у краба, глаза фунгуса уставились на меня. Я не испытал ч у в с т в а страха, а мерзене. Это вот да, это есть. Я смело сделал еще несколько шагов, а потом ко мне навстречу двинулись черепахи с топорами. Назад, гниль болотная! крикнул я и выставил вперед факел. Охранники вздрогнули и начали пятиться. Боятся, что же это за огонь такой, а? Почему он так на них действует? Подойди ко мне, мальчик. Ласково п р о с к р е п е л а ч у ч е л о на троне. Откуда ты взялся такой храбрый? Погоди, не отвечай. Я должен посмотреть на тебя. Произошла ошибка. Мое тело еще живо, а я уже здесь. Возможно, такое иногда бывает, не часто, но бывает. Чудище встало с т р о н а и подошло ко мне чуть ли не вплотную. Ну и воняет же он, просто кошмар. Ты знал? – спросил он довольным голосом. Конечно, – ответил я, не имея ни малейшего представления, о чем говорит эта несуразная абразина. Тогда пойдем ко мне в мой замок, мы обязательно с тобой договоримся. Хм, похоже, что он принял меня за кого-то другого. Фунгус зашлепал прямо по грязи, я последовал за ним, держа факел, а позади нас поплелись черепахи с топорами. Как тебе мои владения? спросил барон. Нравятся? Не очень, если честно, признался я. Тут слишком сильно воняет. Это потому, что у тебя есть тело, ты к нему привязан, да к тому же ты тут совсем недавно. Однако у тебя уже есть огонь Садху. Это меня и радует, и настораживает одновременно. Мы обязательно договоримся. Мы вошли в сам замок и очень скоро оказались в небольшой комнатке с печкой б у р ж у й к о й внутри которой тлели голубые огоньки. Фунгус сел в глубокое кресло перед печкой, открыл дверцу и начал меняться на глазах. Я почувствовал тепло и нарастающий жар. Чудище уже превратилось в измученного старика, его тощее тело было покрыто мешковиной. Я знаю, чего ты хочешь, сказал он. Я верну тебя в тело, это не составит для меня труда. Но чего хочешь ты? спросил я. Сунь этот факел в печку, мальчик. Пусть это пламя продолжает гореть уже в ней. Лишь благодаря ему я могу быть в этой комнате тем, кем являюсь на самом деле. А как вы меня отправите в тело? Ты не должен здесь находиться. Я просто помогу тебе проснуться. Я не знал доверять этому старому хручу или нет. С другой стороны, а какой у меня выбор? Да никакого. Если я начну отказываться, то ничего не изменится. Все, что от меня требуется, это запихать ч ё р т о в факел в топку. Видимо, это пламя хорошо воздействует на старика, страдающего от какого-то волшебного недуга. Вы прокляты, да? Поинтересовался я. Да, и очень давно. А вас как-то можно расколдовать? Нет, есть такие вещи в мире, мальчик, которые невозможно изменить. Разве ты можешь приказать Солнцу замедлить свой бег или исчезнуть Луне? Так и я. Мое проклятие нельзя снять никаким образом. Я один из хранителей моря забвения и всегда буду им. А тот, кто умудрится меня убить, станет м н о й и будет вынужден тысячи лет жить в этой гнили среди дерьма и пиявок. Окей, я понял, не буду вас трогать. Я подошел к печке и сунул в нее факел. Пламя ярко вспыхнуло и вся комната озарилась голубым светом. Ахори еще помнит меня. Он молод, но мне нравится, что он не забывает хорошие поступки. Это ведь он дал тебе это пламя. Если увы про вымазанного пеплом шамана, то да. Осторожно ответил я. И что мне делать дальше? А комната тем временем продолжала преображаться. Исчезли говноподтеки со стен, новыми цветами заиграла свежая штукатурка. Куча тряпок в углу превратилась в изящно резной шкаф, наполненный элегантной одеждой. Куски досок и палок стали столом и еще парой стульев. Пламя преображало все вокруг, как в сказке или во сне, что сейчас для меня одно и то же. Здорово. с в о ь руку в печку, мальчик. Это еще зачем? Возмутился я, так как прекрасно помнил, как это пламя испепеляет пиявок. Ты живой, а это пламя есть чистый свет мудреца. Оно вернет тебя в твой мир и наделит особенной силой. Не переживай ты так, не волнуйся. Не ты первый, не ты последний, не ты единственный. Многие, кто умер за других людей, смог вернуться, получают такой дар. Какой дар? Не понял я. У каждого он работает по-своему. Это от самого носителя зависит. Давай, не бойся. Будет немного больно, но ничего страшного. Иногда для того, чтобы проснуться окончательно, мы должны пройти сквозь настоящий ад. Хорошо. Я собрал волю в кулак, сел рядом с печкой и посмотрел на пылающий огонь. Будет больно, это я уже прямо чувствую, но иначе нельзя. з а ж м у р и в ш и с ь и стиснув зубы, я быстро сунул обе руки прямо в печку. Тысячи острых зубов цепились в мою плоть и я зарал, о как сумасшедший. Вот оно мое пробуждение. Перед глазами заискрились яркие фракталы, появились странные образы моих знакомых и совершенно левых людей, машины, места. Вся моя жизнь пролетела перед глазами в одном г н о в е н и е а потом я услышал биение собственного сердца и чей-то радостный женский голос. Пётр Сергеевич, у вас получилось, он жив!